Глава 37. Ева. В этой папке документы от Влада Аркадьевича. Обхожу стол, чтобы стать по левую руку от Тимура, наклоняюсь, случайно коснувшись кончиками волос его плеча и убираю прядь за ухо. Он просил лично тебе передать и сказал, что сам позвонит и объяснит всё. Поджимаю губы, когда Вулканов поднимает на меня вопросительный взгляд. Хорошо, спасибо, я посмотрю. Сухо бросает, склонившись над бумагами. Если бы ты чаще бывал в офисе, то узнавал бы информацию с первых уст, аккуратно укоряю его, а не от меня, как через испорченный телефон. Меня более чем устраивает твой телефон. Тепло произносит, не глядя на меня, но по профилю вижу, что слегка улыбается при этом, и непроизвольно делаю то же самое. И я бываю в офисе, справедливо отмечает. Босс действительно стал чаще заезжать в автосалон, где расположен его рабочий кабинет, и с каждым разом он проводит там больше времени, будто привыкает. Нелюдимый затворник делает первые шаги в цивилизованном мире, точнее, возвращается после нескольких лет добровольного отшельничества. Это очень маленькая, но всё же победа. Скорее всего, это досье на компанию Миркуновых, комментирует неторопливо перебирая документы. Влад не зря все эти дни обхаживал твою свекровь. Бывшую, фырчу импульсивно, повернувшись, опираюсь бёдрами в стол и прижимаю оставшиеся папки к груди. Не слишком ли они сблизились, с опаской уточняю. Елена Евгеньевна включает всё своё очарование, когда ей что-нибудь нужно от партнёра, и умеет быть очень убедительной. Нет, не думаю. Влад тоже не лыком шит, и женскую психологию отлично изучил. «Знала бы ты, сколько у него было...» Резко осекается Тимур, закашливается. «Не хочет смущать меня, хотя я и так поняла подтекст. Влад Аркадьевич у нас, значит, бабник. А Елена Евгеньевна — роковая леди, как она пытается себя презентовать. Посмотрим, кто кого». «Так, а это что?» Вулканов достает из стопки один лист, вчитывается, потирая подбородок, хмурится. Я невольно смотрю на образовавшуюся морщинку между его сведёнными бровями, и мне хочется разгладить её пальцем. Мысленно бью себя по рукам, впиваюсь ногтями в документы. Миркуновы подали заявку на грант на расширение бизнеса, сообщает мне и пробегает глазами условия. Отлично, неожиданно заключает с громким хлопком, припечатав бумагу рукой к столу. Чему ты радуешься? искренне удивляюсь. Если они выиграют, то мы получим ещё более сильного конкурента, сдуваю чёлку с алба и ловлю на себе горящий, хитрый взгляд Тимура. Немного теряюсь, потому что впервые вижу его таким, воодушевлённым и азартным. Логическая цепочка в моей голове окончательно рвётся, рассыпаясь на звенья, даже не догадываюсь, что задумал босс. Мы, перекатывает это объединяющее слово на языке, перебьём грант у Миркуновых. И ты сыграешь в этом ключевую роль. Обезоружает меня внезапным решением, указывает пальцем в мою сторону, а я прикрываюсь папками, будто от него самого прячусь. Кстати, что у тебя ещё? Кивает на мои руки. Из автосервиса очередные отчёты. Протягиваю бумаги, разжимаю подрагивающие пальцы. Но Вова с Кириллом, конечно, так всё небрежно записывали. Я постаралась всё систематизировать, но с трудом разобралась. Могла ошибиться в чём-то. Как раз на автосервис Гранты попросим. Пролистывает одним движением, отбрасывает от себя папку и откидывается на спинку кресла, разворачиваясь ко мне. Точно проиграем, качаю головой. Прости, но там всё запущено, честно выдаю, и хочу сложить руки на груди, но Тимур ловит мои запястья, заключает в кольцо своих пальцев, как в наручники, и притягивает к себе. Я упустила момент, когда что-то перещёлкнуло в наших отношениях. Ещё вчера мы сторонились друг друга, чурались, как два дикаря, а сейчас он свободно держит меня за руки, поглаживая большими пальцами тыльную сторону ладоней. Разум вопит, что я обязана прекратить это, отстраниться, но его голос растворяется в шуме крови, что бьёт прямо в грудь. Прикосновения Тимура кажутся такими правильными, что я не хочу от них отказываться. Они не пошлые, не откровенные, без грязных намёков. Нет, ничего подобного. Я чувствую только тепло, которое обжигает запястье, проникает под кожу, там, где бьётся пульс и разносится по венам. "Там есть ты", говорит Вулканов обычным тоном, словно всё так и должно быть. И от его голоса последние капли смущения испаряются. Подготавлим проект, ты его полностью возглавишь. Определённо без шансов, перебиваю босса и получаю в ответ недовольный взгляд. Верь в себя, по-особому произносит он, будто гипнотизирует. Или верь мне, пока я буду верить в тебя. Ладно. Что от меня нужно? Вздохнув, подчиняюсь. Исключительно твой талант, С техническими моментами я помогу, найму специалистов. Когда-то у меня было много полезных контактов, пора восстанавливать. Мне совершенно не по душе предложение Тимура, потому что я терпеть не могу отвечать за что-то, особенно такое важное, как грант, от которого зависит будущее бизнеса. Но он настолько горит своей идеей, так стремительно оживает, строя планы, что я активно киваю, подписывая себе приговор». А упор сделаем на аэрографию. Наконец-то проясняет мою задачу, и от этого становится чуть легче. Если сможем поднять автосервис на достойный уровень, а мы сможем, то он полностью отойдёт тебе. Будешь развивать. На секунду я вспыхиваю и зажигаюсь, будто заражаюсь азартом босса, но тут же становлюсь мрачной. Тимур не оставляет мыслей самоустраниться от бизнеса. А ведь это его детище, его жизнь. Возможно, именно остатки дела все эти годы не позволяли ему окончательно потухнуть, держали на плаву. И его благополучно отсудит Игорь, бросаю намеренно грубо и прямолинейно. Мы пока не в разводе, а твой воскресенский упорно молчит. Хм. Тебя легко можно будет обезопасить от поползновения Миркунова. Юридические вопросы я тоже беру на себя. Делает паузу, покосившись на телефон. осознаёт, что в самых щепетильных моментах ему опять придётся просить помощи у друга, а тут ещё не решил, чьи интересы в суде будет защищать Игоря или Майи. Очень сомневаюсь, что чаша весов склонится в мою сторону. Отпустив мои руки, Тимур придвигается к столу и подхватывает телефон. Однако молчание воскресенского меня тоже настораживает. Набирает его номер. Потороплю его, пожалуй. Размышляю остаться мне или лучше уйти. Верное решение мне подсказывает Владик. Приоткрыв дверь в кабинет, еле заходит и по полу тащит за собой за лапу огромного медведя, которого ему Тимур подарил, и с которым он постоянно спит. Шмыгнув заложенным носом, устало опирается плечиком о косяк двери. Мам, заболел. Пить хочу, жалобно просит. Хуже стало. Беспокоенно отзывается Тимур, зажав динамик телефона ладонью. В детском саду у Владика поднялась температура, и мне пришлось раньше убежать из автосалона, чтобы забрать его. Полдня мы принимали детские жаропонижающие, обтирались и делали, казалось бы, привычные при простуде процедуры. Только на этот раз рядом постоянно находился Тимур, пытался помочь или хотя бы поддержать малыша словами. Я не знала, как реагировать на его заботу, потому что Игорь в таких случаях все хлопоты перекладывал на меня, а сам не подходил к сыну, ещё и изолировал нас, чтобы не заразиться. Вхожу в кратковременный ступор и сейчас, ведь Тимур интересуется состоянием Владика искренне, а не чтобы скорее избавиться от нас, даже приподнимается, откладывая телефон. Не знаю, сейчас температуру измерю. Иду к моему слишком тихому ураганчику. Подхватываю его на руки, не забыв медведя, и прижимаюсь губами к пылающему лбу. Ты пока звони воскресенскому. Выношу владика, который роняет голову мне на плечо, и плотно закрываю за нами дверь. Не хочу раньше времени беспокоить Вулканова. Он и так все наши проблемы на себя взял и не отходил от нас ни на шаг, пока изнурённой болезнью владик не уснул. Только тогда мы смогли поужинать и переключиться на работу. Пусть ему роддохнёт немного от нас, а с сыном я уже сама как-нибудь справлюсь. Раньше же только я у него и была. При живом отце он рос наполовину сиротой. Только теперь в полной мере понимаю это. И осознание больно полосует по сердцу.